Глава девятнадцатая. Эйль. Перед глазами мелькали лепестки красных и белых роз. По периметру мраморного зала стояли длинные столы с едой и выпивкой. В нос ударил кислый и горький запах. Лицо Эль приобрело зеленый оттенок, тошнота подступила к горлу. В центре просторного зала под звуки арфы выпрясывали девушки в повязках, еле прикрывающие грудь и бедра, и обнаженные по пояс мужчины. Постекал по мускулистой груди. Эль поспешно отвела взгляд а вокруг летали темные тени, люди, лишенные своих тел. И прямо сейчас у нее на глазах в многолюдном и шумном зале прихвостни Маркуса извивались и дергались танцы в этих телах. Музыка громыхала в ушах, мешала сосредоточиться. Эль зажмурилась, закрыла уши, но это не помогло. Она искала глазами Аргона, но не нашла. Эль пыталась узнать хоть кого-то в толпе, но перед глазами мелькали незнакомые лица. Бородатый мужчина, слышащий люрой и бородой такого же цвета, чуть не сбил ее с ног, подтолкнул вперед, и она оказалась в центре плясок. Эль застонала, только не это. Она терпеть не могла танцы, балы и празднества, а теперь она вынуждена выплясывать и перед кем перед убийцей, который отнял у нее все. Маркус сидел на возвышении, на троне и с улыбкой смотрел в толпу. В глазах сиял загадочный блеск, а еще похоть. Его прислужники веселились, пили вино со столов и танцевали. Сзади Кейль прижалась тело, она отпрянула, сбоку ее куда-то потащили и закружили в танцы. Музыка резко прекратилась. Мгновение, и подданные, будто по приказу одновременно склонили колени перед Маркусом. Эль приходила в себя. Голова кружилась, перед глазами до сих пор все размывалось, и только через минуту зрение прояснилось. Злой Маркус в теле Гайдера направлялся к ней. Глаза налились чернотой, вокруг них темно-алая паутинка, лицо покрылось пятнами. Он шел медленно. Стоило пройти мимо прислужника, и тот вздрагивал. Никто не забывал о том, какой силой он владеет. Маркус направлялся к Эль, не сводя с нее глаз. Эль опешила, и с прожигал его взглядом. И что же и танцевать нельзя? Маркус подошел вплотную, посмотрел на кого-то за спину Эль эль обернулась и узнала того кто кружил ее в танце в танце его лицо расплывалось и прямо сейчас она рассмотрела его с высоты своего роста набить ему не больше тридцати прямой нос высокие скулы и глаза цвета янтаря череп гладко выбрит. эль единственный кто не преклонил колени перед повелителем маркус остановился приподнял руку все случилось так быстро что эль не успела отреагировать она только услышала хруст шеи и увидела, как голова мужчины откатилась от тела. придворные склонили головы и стояли так, что ничего не произошло. она ошарашенно смотрела на того, с кем совсем недавно танцевала. ее отвлек мужской крик и запах паленого тела. Эль повернулась на крик и увидела мужчину с длинными полопатки черными как смоль волосами. столп огня объял его, словно кокон. его крик звенел в ее ушах. Эль догадалась, что это тот, кто принял к ней до того, как она отпрянула. Эль с вызовом посмотрела на Маркуса. «Зачем ты притащил меня сюда? Чтобы убивать тех, кто посмотрит на меня?» Он принулся к ней и подошел так близко, что она ощущала на виске теплое дыхание и слышала стук его сердца. Они посягнули на то, что принадлежит мне по праву. Эль уставилась на него, а потом расхохоталась на глазах у придворных Маркуса. Кто-то подхватил ее хохот и стал смеяться... Маркус кинул на него колючий взгляд, и хохот резко прекратился. «Ты действительно думаешь, что между нами может что-то быть после всего?» «Да». «Я не думаю, а знаю», — уверенно произнес он. «Ты моя, Эйль. Хочешь ты этого или нет?» Эйль посмотрела на него и поняла, что он не шутит. «Тогда ты заблуждаешься, Маркус. Я ненавижу тебя, ненавижу. И забудь о нас. Я достану для тебя то, что ты просишь, взамен получу свою награду, и на этом все». «Не торопись, Эль. Скоро ты по-другому запоешь». Стоять перед тем, кого ненавидела, было нелепо, да еще и в окружении людей, которые склонили головы и слушали их разговор. Эль сделал шаг в сторону, чтобы обойти Маркуса, но он схватил ее за руку, как уже делал раньше. «Не торопись уходить. Веселье только начинается твое место там». Он показал на возвышение на еще один трон. Эль окинул взглядом зал. «Найти бы поскорее отсюда выход». «Только это невозможно, здесь нет ни ниши, ни ответвлений, просто мраморный круглый зал, словно они находились в закрытом шаре». «Не надеясь бежать, это мое тайное место без ходов и выходов». Эль растерялась. «Как тогда они здесь оказались?» «Точно так же, как и ты. Иди, Эль, уставься поудобней поудобнее и наслаждайся весельем». Эль раздосадованно вздохнула и пошла к трону. Маркус хлопнул в ладоши, прислужники встали на ноги и расступились. Эйль уже дошла до каменного трона с усыпанной изумрудами и красными рубинами спинкой, села и посмотрела на толпу. Маркус оказался рядом в считанные секунды. Эйль и глазом не успела моргнуть. Только что он находился среди своих слуг, а теперь сидит рядом. Раньше он не обладал такой скоростью, понеслась в уме мысль. По залу раздевалась приятная успокаивающая музыка, подданные поднялись на ноги, но остались стоять на месте. В середине, не пойми, откуда появился аргон с высоким одноглазым мужчиной. Взгляд у него был, как у цепного пса, злой и колючий. Словно он готов разорвать на месте любого, только дай команду. Перед ним на четвереньках стояли трое молодых парней с кровоподтеками на лицах. Они с ужасом смотрели на Маркуса, Эль и людей, которые взирали на них с отвращением. «Да начнется веселье!» — прогохотал голос Маркуса. «Наливайте кубки, ешьте, пейте, гости мои!» Прислужники пошли к столам, вино проливалось на столы и наполняло жестяные кубки рубиновой жидкостью. «Какой нравится тебе больше всех?» — шепнул Маркус на ухо. Эйль недоуменно посмотрела на него. «О чем ты?» — напряглась она. Девушка перевела взгляд на еще совсем молодого юношу с пепельными до плечи волосами и пухлыми губами, на коротко стриженного блондина с карими глазами и на парня с вишневыми волосами. Последнего она явно где-то видела, только вот где не могла вспомнить. Волосы цвета спелой вишни бросались в глаза. Долго вспоминать не пришлось. Это Анвар, младший брат Гайдера. Эль ненавидела саму себя. Она сидела на троне и боролась с сжигающими ее изнутри чувствами. Она не понимала, что чувствует – жалость, страх, вину. Она слабеет на глазах. Поскорее бы вернуть назад свое зеркало. Принц Анвар смотрел на Маркуса с вызовом. В глазах читалась боль и еще что-то. Эль поспешно вспомнила, что он видит перед собой Гайдера, своего старшего брата, а не Маркуса. — Так кого ты выбираешь, Эль? — Выбираю для чего. — Каким ты хочешь меня видеть? — Что? Ты хочешь озанять их тела? Только одно улыбнулся Маркус и добавил серьезно. — Принц сопротивляется, борется, и он меня уже утомил. В нем столько чувств, столько эмоций, это делает меня слабее. Эль моргнула. То же самое происходит и с ней, без зеркала. «Почему ты не можешь вернуться в свое тело? Почему тебе нужно поношенное?» Брови Маркуса поползли вверх. «Постой! Ты хочешь сказать, что хочешь увидеть меня в моем обличии? На самом деле?» Эль бросила взгляд на Анвара. На его лице читалось облегчение и растерянность. Кажется, принц понял, что перед ним вовсе не его брат, по манере Маркуса и его движениям. «Да, хочу». Маркус странно посмотрел на Эль. И зачем? — А может, мне больше нравится твоя внешность, чем всех этих парней? — Гунья ты меня ненавидишь, — сама сказала. — Зачем тебе это нужно, Эль? Пытаешься их спасти, этих мерзких людишек? Ты всегда была жалостливой, только меня ты не пожалела. Эйль поперхнулась от гнева. — Нет, не поэтому. Я хочу видеть перед собой того, кто убил меня и убил своего родного брата. «Того, кто пролил море крови и жаждет власти, того, кто насквозь пропитан ядом и ненавистью, у кого нет ни капли любви и сострадания, кто портит жизнь всем своим присутствием», — прошепела Эйль, словно кошка. При Маркуса даже не услышали ее слов. Маркус состюрил карие глаза. «И что же ты планируешь со мной сделать, Эйль?» — прошептал он ей на ухо. «Когда увидишь меня, Эйль, не раздумывая, выпалила. Я тебя убью». «Вот как?» Что ж, это будет интересное сражение. Эль не поняла, что он имеет в виду. Маркус посмотрел на Аргона и кивнул. Через мгновение он испарился вместе с троицей. Маркус взял Эль за руку и, не глядя на нее, переместил их в ее комнату. От разочарования Эль застонала. Она не хотела возвращаться сюда. Тогда чего она хотела? Ее воротило от веселья, и в один миг все закончилось. Эль уже и сама не могла разобраться в себе. «Завтра на рассвете Аргон придет за тобой, подготовит тебя к твоему заданию. Отдохни пока, Эль». Что-то в его голосе изменилось. Только непонятно, что именно. Она посмотрела на большую кровать. Во сколько он придет, она развернулась к Маркусу, но его след уже простыл». Эль прикусила щеку. «Как она сможет уснуть? Впервые без зеркала она заснула в дворце северной пустоши, и ничем хорошим для нее это не кончилось. Впрочем, Аргон ее спас». «Надо завтра извиниться перед прислужником», — подумала Эйль. «Без зеркала сложно положить, что с ней случится. Эфир в крови не даст ей умереть, но сколько мучений ей доставит сон. После ее воскрешения она принадлежала двум мирам. Что будет, если она решится зеркала навсегда?» Ответ она и так знала, но боялась признаться себе. «Она снова станет человеком. Смертным, жалким человеком. В любом случае надо достать кинжал, убить Каина и вернуть зеркало». Эль неспешным шагом подошла к кровати, легла поверх бархатного покрывала и закрыла глаза.